62. Судебный медик Пастель Вагнер направил пульт на телевизор. Голос Лизли умолк, и тело матеаса Френкеля замерло в остановившемся кадре. «Итак, причина смерти, по-твоему?» Профессор Марти покачал головой. «Не думаю, чтобы это был отек Квинке. Я бы сказал, что отек в этом случае вторичен. Нечто вроде реакции, если хочешь». «На что?» «Не знаю. Может быть, на вирусную инфекцию?» «Пастель Вагнер того же мнения», — заметил дивизионный комиссар Кудрие. «Пастель, будьте добры, покажите профессору Марти продолжение». «А что, есть продолжение?» — удивился Марти. «Фильм не заканчивается отеком?» «Продолжение, которое мы нашли при обыске у Синклера», — уточнил комиссар. «Продолжение, которое Синклер не смог или не захотел продать. Оно слишком...» То, что появилось затем на экране, погрузило всех троих в глубокое молчание, словно они разом потеряли дар речи. Тело Матеоса Френкеля разлагалось у них на глазах. Они молча просмотрели этот процесс распада плоти, не сопровождавшийся никаким комментарием. Затем экран вернулся к своему изначальному мельтешению. Марти обрел дар речи первым. «Гнойный фасциит», — произнес он наконец. «Вы поставили тот же диагноз, пастель?» — спросил Кудрие да гангрена начинается с правой руки немного выше запястья подтвердил пастель нельзя ли еще раз взглянуть на это предплечье попросил марти кажется я заметил после перерыва на освенцем татуировка ты не ошибся он вернулся уже с этими цифрами на колтами чуть выше запястья но я не уверен что татуировка еще видна в последних кадрах можно это проверить они проверили Они орудие истины в действии. Они обнаружили, что в последних кадрах татуировки больше не видно. Ее вырезали у живого человека. И, должно быть, именно в это место занесли какую-то дрянь, вероятно, стриптокок, что и вызвало мгновенную реакцию на воспаленной коже. Значит, этот фильм, всемирно известный, как дань памяти, заканчивается убийством. Матиос Френкель скончался от того же заражения, которое в одну ночь унесло короля живых мертвецов на глазах его жены. Гнойный фасциит. Что до татуировки Матиоса Френкеля, Кудрие подтвердил, что ее обнаружили у того же Синклера. Да, именно его номер. Синклер по-своему завершил фильм старого Иова Бернардена. Синклер, который до сих пор находился на свободе. «Давайте передохнем», — взмолился Марти. «Пойдемте-ка развеемся, пропустим по стаканчику Бордо». «Идемте с нами, господин комиссар», — предложил Пастель. «Нет, спасибо. У меня встреча с Малосеном», — ответил Кудрие. «Мне еще нужно кое-что ему объяснить». Даже за бокалом отличного Бордо Пастель, Вагнер и Марти не смогли сменить тему. В голове у них засел труп. К заказанным блюдам они так и не притронулись. «Одного не могу понять», — пробурчал пастель Вагнер. «Как Фрэнкель мог продолжать свою практику, испытывая такие страдания?» Марти ответил не задумываясь. «Он не страдал аллергии, пока занимался своей практикой, и пока обучал нас тоже. Мы были его здоровьем. Мы — те, кто в нем нуждался. Роженицы были радостью его жизни» а в младенцах он души не чаял, совсем как ты в своих жмуриках. Вторая бутылка вызвала к жизни их доброго учителя. Они вспоминали, как Фрэнкель появился на арене их юности, как он улыбался, расшагивая по аудитории, как вздымалась его непослушная шевелюра, когда он приветственно снимал шляпу, а вежливая неуверенность голоса, а этот непобедимый энтузиазм робости, а взгляд, который определил весь их жизненный путь. «Полагаешь, его приступы видела только семья?» «А может, и вообще, только объектив кинокамеры, что лишь добавляет символической значимости этому фильму». «Да, он не мог не понравиться нашим кюре. Я так и слышу, как они вещают. Тело принимает на себя все муки этого мира, братья мои. Смерть сына. Они это обожают. Только не Чертов фильм», — пробурчал Марти. Все кладбище только о нем и говорит». «Ну что, шарахнем третьим, предложил Пастель. «Давай лучше виски. Ты по-прежнему носишь с собой свое ирландское?» Они решили набраться по полной программе. Пусть они сползут под стол, но им нужно было отделаться от этого фильма. Нужно было соскочить с этих носилок, выключить этот телевизор. Пастель Вагнер первым нашел выключатель. «Кстати, о святошах и о патологиях. Монахиня, проснувшаяся беременной, ты веришь в это чудо?» «Смотря что они добавляют свои просфоры», — ответил Марти. «Но в этой области их папа не слишком изобретателен». «Настоящая святая Марти, доктор по шлюхам, которая знает все о конце и о том, как с ними обращаться, но умудрилась остаться девственницей, как другие сумели выжить под Сталинградом». «На девятом месяце. Ты можешь это объяснить?» Поставив пустой стакан, Марти спросил... «Где ты ее откопал, свою монашку?» И судебный медик Пастель Вагнер пустился живописать историю своего друга Жервеза своему другу Марти. Когда он дошел до главы предсказаний Терезы Малассен, Марти прервал его на полусловие. «Можешь дальше не ходить. Это здесь». «Где здесь?» «В предсказании Терезы. Если это Тереза предсказала пупсика твоей подружки Жервезе, то ты, пожалуй, единственный, кого удивляют последствия». «Она забеременела от предсказания Терезы. Чего проще? Самое естественное объяснение». «Мимо. Она уже была беременна, когда Тереза предсказывала ей судьбу по руке». Марти зачерпнул свой диагноз с последней каплей виски. «Значит, ее кто-то трахнул». «Исключено». Они помолчали. «Коньяк? лучший яблочный». «Мы не уйдем отсюда, пока не выясним, как эта птичка залетела. А может, это ты, Пастель?» «Нет? Клянешься? из следующей бутылки!» «Тогда расскажи мне все, начиная со дня ее рождения и до сегодняшнего дня. Я хочу знать о ней все. Смотри, ничего не упусти!» Пастель рассказал все, что он знал о Жервезе, дочери старого тяня однокурснице его жены Жеральдины. «Святой заступнице кающихся Магдалин, крестительницы котов и гении татуировки». «Евгений?» — переспросил Марти. «Не Евгений, а гений. Гениальная татуировщица из легавых Кудрие, давным-давно напавшая на след Синклера вместе с инспекторами Титюсом и Селестрией. Но ее сбила машина, и она попала в больницу святого Людовика». «Святого Людовика? К кому?» «К Бертуальду. «Когда?» Пастель Вагнер, обладавший отличной памятью на числа, даты рождения и точное время смерти, объявил день аварии и час госпитализации с точностью до минуты. Марти вскочил как ошпаренный. «Господи!» Пастель подхватил на лету бутылку с яблочной водкой. «Господи, ты боже мой!» орал Марти. «Вот хрен! Просто не верится! Идиот! Замечательнейший кретин! Я не желаю этому верить!» Но он и правда не пропускает ни одной юбки. Полный бардак. Только этого еще не хватало. Извольте. Он вцепился пастелю в воротник. Так, что ты сейчас должен делать? Вот прямо сейчас. Не трудись? Ничего. Твои трупы подождут. У меня есть решение твоей загадки. Диагноз века. Идем. Ты не пожалеешь. Сейчас узнаешь, как монашкам делают детей. Идем, я тебе говорю. Подброшу на байки. Проверим мой диа Мой диагноз. На какой байке?